Два пути. Еще в 1970 году торговый Джo Колумб определил два пути развития индустрии продуктов питания. Первый требовал стать активным розничным торговцем, что для него означало отказ от пассивной роли владельца супермаркета и серьёзные усилия по поиску или созданию специализированных товаров, которым не могли подражать конкуренты. Во втором случае было необходимо расширение, продажа товаров, доступных в бесконечном количестве, и безжалостная конкурентная ценовая политика. Этот последний путь был по сути тем, к чему стремился каждый из его конкурентов. В следующие десятилетия они потратили бы на расширение, поглощая всё больше и больше складские площади, постоянно оглядываясь назад на конкурентов и пытаясь сократить расходы. Торговец Джо видел в этом свою собственную гибель. Всегда побеждала самая большая цепь, и сколько бы они ни конкурировали, выжить в итоге удавалось лишь одной или двум. И поэтому в 1977 году торговец Джо пошёл по более рискованному пути. Он уменьшил количество товаров в перечне. Складские помещения теперь находились под навесом и переориентировал весь свой подход с продажи по низким ценам на покупку того, что, по его мнению, потребители сочтут выгодным по цене. Я не хочу слишком восхвалять Trader Joe's. Во-первых, сеть значительно изменилась со времён Joe's. Существует теперь в иной форме, лишь отдалённо напоминающей былый магазин, и многие товары находятся на пике продаж по старой памяти. В ту самую неделю, когда я написал это, я пошёл в магазин Trader Joe's и в отделе новинки нашёл упаковки обычной сельтерской воды. Более массовый и непрерывный производству невозможно себе представить. Во-вторых, даже во времена расцвета сети я уверен, всё было не так радужно, как помнят люди. Один из закупчиков рассказал мне незабываемую историю о посещении фабрики по продаже чрезвычайно популярных пирогов ручной работы. Он наблюдал за тем, как их выгружали из грузовика, распаковывали, помещали в другую, более авторскую упаковку. Когда он обратился к представителям сети с этим вопросом, единственным ответом была ухмылка, сопровождающаяся словами: Вполне вероятно, поэтому больше не ходи к поставщикам, предварительно не позвонив. Но в Трейдер Джолс правильно понимают некоторые важные идеи о человечности, любопытстве и индивидуальности. Основатель посмотрел на розничную торговлю, и увидел, что инвестиции в неё позволят ему выжить, в то время как стратегии его конкурентов позволят им только стать более похожими друг на друга. Он создал магазин, который закупал товары для людей, а не продавал им Он создавал новые продукты, когда это было необходимо, вместо того, чтобы давать людям то, что они уже знали. Он подтолкнул своих покупателей к тому, чтобы они расслабились, а затем повёл их к жизни, которую они хотели бы вести, даже если ещё не ощущали этого. Затем он сократил свои предложения до человеческого масштаба, чтобы его покупатели могли получить необходимый опыт. Amazon, получившая безграничные возможности благодаря виртуальному пространству интернета, пошла по пути, который Джо выбрал для своей логистикой почти неузнаваемой конечной точки. У неё нет ограничений по запасам. Она прибегает к наиболее эффективным методам складирования. Он полагается на размер, масштаб и эффективность, чтобы возможно было выставить самую низкую цену. Она занимается исключительно продажами. Она не покупает для кого-то отдельно, она покупает для всех сразу. И смещённый идеал, к которому стремится Amazon 1 свобода. В той форме, в которой мы чаще всего поклоняемся ей в наши дни удобство. Это идеал, который гласит, что с небольшой помощью Amazon, устраняющей препятствия, барьеры и инерцию, а также сокращающей время доставки, вы наконец сможете свободно использовать своё драгоценное время на планете Земля. Я впервые понял это во время написания предыдущей книги. Там я описывал мир йоги и одержимости ею. Мужчины и женщины, которые входили в тренажёрные залы, занимались по 8 часов в день, работали врачами, юристами, банкирами и убегали на время обеденного перерыва, чтобы уложиться в полуторачасовое занятие. Целью йоги было самосовершенствование, улучшение себя или создание более сильной, более глянцевой версии самого себя. Здесь я нашёл целое сообщество, основанное на этом идеале. Люди радовались тому, что они реально переставали быть домоседами-наркоманами, отмечая после каждого занятия, насколько более уверенными они себя чувствовали. Но каков был конец? Чего вы добились, став лучшей версией себя? К чему привело всё это самосовершенствование? Ответ всегда сводился к тому, чтобы больше заниматься йогой. ни к волонтёрству в клиниках или бесплатных столовых, ни к тому, чтобы увеличить количество занятий для бедных или травмированных. Никто никогда не применяет обретённой на йоге гибкости и здоровья для помощи другим. И поэтому юристы или врачи продолжали пользоваться этой дополнительной энергией для более длительных занятий йогой, а когда у них был отпуск, они отправлялись на поиски самих себя. Всё глубже погружаюсь в практику, становясь всё более продвинутыми йогами, которые могли придавать своим телам всё более радикальные положения. Как же это похоже на продуктовый магазин. Вместо самосовершенствования у нас есть бок удобства и эффективности, перед которым преклоняет колени каждый винтик системы, от покупателя до производителя, и всех участников, перетасовывающих товары между этими звеньями. Удобство это отличный подарок, который продуктовый магазин делает потребителю. Эффективность это отличный способ доставки этого подарка. Но когда удобство становится для вас конечной целью, что дальше? В этом смысле продуктовый магазин это история, которая всё ещё пишется. Сначала была природа, могущественная и жестокая, изначально разрушитель миров. Засухи, хищничество, ветер и болезни. И поэтому мы создали инструменты, чтобы подчинить себе стихию, от засовенния палок в муравейнике до создания плугов и составления агрономических таблиц. И мы производили эти инструменты так хорошо и так долго, что теперь природа, настоящая природа это в основном мечта, по которой мы тоскуем и мы испытываем от этого неловкость. Природа легко подавляется человеком и изменяется подобно тому, как грозные отцы превращаются в стариков. Затем, около века спустя, мы осознали тот факт, что наши инструменты стали слишком мощными. Наши монокультуры, пестициды и минные поля инструменты столь же страшные, как и природа, которую мы хотели обуздать с их помощью. И мы снова вздулись. Это обычный ток с нашими Франкенштейнами и атомными Годзиллами. Ежедневное отстранение, обновляемое почти как фоновое приложение, встраивается в наши пристрастие к Айфонам и тошнотворный чувству по поводу социальных сетей, из которых мы просто не способны вырваться. Однако в процессе написания этой книги я безусловно понял, что мы пытаемся предпринять новые попытки изменить мир вокруг себя. Мы решили, что оказавшись между двумя потрясающими внешними силами, вечной природы и этими новыми инструментами, созданными человеком, Единственной частью всей системы, на которую можно было повлиять, стали мы. Мы сами. Мы бы с радостью поменяли что-то в нашей жизни, будь то круг знакомых, обязанности, собственные причуды или заботу о нас, на способность выживать между этими мирами. Я пришёл к выводу о том, что это тот самый момент, когда продуктовый магазин может принести пользу. Магазин постоянно перестраивается, когда мы решаем от какой части себя отказаться. Если посмотреть на это с другой стороны, то с тех пор, как в мою жизнь вошли Эрик Шлоссер и его нация фастфуда, а до него Аптон Синклир и многие другие разгребатели грязи, у меня возникла очень американская идея о том, что чем более пристально мы изучаем нашу еду, тем более отвратительной она окажется. Кажется, это всегда верно. Каждый раз, когда лучшие знатоки пищевых продуктов и журналисты-расследователи копаются в определённом звене цепи поставок, они находят какую-то новую ужасную сенсацию. От выращенных робами помидоров до кукурузы, субсидированной государством. Кажется, что эта гадость всегда скрывается на дне. Но благодаря этой книге я увидел в этом кампании нечто большее. Такая же ужасная, но, возможно, немного более печальная форма, которую принимает гнев, уравновешиваемый самоанализом. Больше похоже на чувство того, что мы в ловушке, на отвращение к нашей собственной беспомощности. Идея о том, что на дне, после всех этих раскопок, конкретные ужасы итогов нашего расследования, является всего лишь косвенным доказательством, чем-то похожим на тень, отбрасываемую всеми нами сверху, смотрящими вниз и копающими. Реальный объект нашего презрения может крыться не в наших стандартах безопасности пищевых продуктов, не в регуляторах вращающихся дверей, ни в подъёме промышленности или даже не в злоупотреблении и превращении людей в товар, а в нас самих, как активных представителей этого мира. Мы презираем себя за знание того, чего мы хотим и от чего готовы отказаться, чтобы получить это. Мы презираем себя за понимание того, что всё время мы пытаемся раскопать нечто возмутительное, поскольку это подтверждает то, что мы уже знаем, но в чём мы не хотим признаваться. Это означает, что великий урок моего времени в отношении продуктовых магазинов заключается в организации системы питания, которую мы заслуживаем. Я совершенно не согласен с пословицей: "Дело не в том, что мы, то, что мы едим, а в том, что мы едим в зависимости от того, какие мы есть". И розничный продуктовый магазин показатель. То, что люди называют цепью поставок, это длинная взаимосвязанная сеть людей, работающих от имени других. Она реагирует на наши действия, а не на наш пиетет. В своей нынешней форме отцепи требует удобство и эффективность, начиная с самой кассы. Результат одновременно невероятен до неузнаваемости: изобилие, исполнение желаний, низкая цена. И также жесток и унизителен, как и то, что Тун Линь добровольно решил вернуться на лодку. Для меня это столь же обнадеживающе, сколь и удручающе. Мы находимся в диалоге с этим миром, а не в его власти. У нас есть естественная склонность к тому, что правильно такая же сильная, как и любая форма эгоизма. Но я совсем не хочу разубеждать тех, у кого от таких идей волосы становятся дыбом, кто хочет кричать о совершенно очевидном факте, что мясо это убийство, что труд без выбора это эксплуатация или чтобы там не было ещё. Кто хочет заставить мир осознать тот факт, что мы те, кто хочет изменений, буквально поддержим существование бедности и страданий. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что любое решение может прийти извне нашей продовольственной системы. Настолько далеко извне, что мысли о еде это только отвлечение от реальной работы, которую нужно выполнить. В лучшем случае еда это врата, через которые мы можем попасть внутрь. И мы окажемся в более тёмном, более непостижимом месте, где наконец может начаться настоящая работа по изменению.